Глава 18. Появились добровольцы, господин полковник. Их двое, хотя вызвал пятеро. Неужели пятеро? Но я выбрал двоих. Кто они? сурово спросил Сырко, мельком взглянув на стоявшего в двух шагах от него князя Геура. В этом взгляде его угадывались укор и торжество. Ещё несколько минут назад Геур решительно усомнился, что среди казаков найдётся хотя бы один кто решился бы каким-то хитрым образом оказаться в плену у испанцев, дабы там вначале отказываться вообще что-либо сообщать, а потом под каленым железом и прочими тяжкими муками, глядя в пустые глазницы смерти, наконец заговорить, но лишь для того, чтобы сказать святую воинскую неправду. — Плохо же вы знаете казаков, полковник, — заметил тогда Серко. — Обычная тактика сечевиков — Бывало, что при выборе добровольцев, согласных на четвертование в плену у турок или поляков, дело доходило до сабельных потасовок за право быть избранным для этой голгофы. Конечно, в этом просматривался кураж, но в общем-то человек шёл на гибель, ясно осознавая, что муки его пойдут на алтарь казачьей славы. А ещё появлялась возможность испытать себя на том, Через что прошли сотни, если не тысячи казаков-смертников до него, и, конечно же, пройдут после. Я служил в нескольких европейских армиях, напомнил ему Геур, однако ничего подобного не встречал. А что-то подобное казачьему войску в этих европейских армиях, вы князь, удар Геур встречали? Это же казаки, их нельзя сравнивать ни с мамлюками, ни с янычарами не даже с крылатыми польскими гусарами, о которых в Польше говорят, если солнце начнёт падать на землю, гусары задержат его остриями своих сабель или копий. Но этот разговор происходил 2 часа назад, а теперь добровольцы уже появились, и Сырко попросил сотника назвать их. Десятник Воракса из моей сотни и Пушкарь Гончук из сотни Зурмаша сообщил Гуран. Холм, на котором они стояли, возвышался посреди гряды осенних пожелтевших холмов, высененных господом в полумиле от кромки моря. Некоторые из них, пиздали, напоминали остовы разбитых штормами судов. По одну сторону этого штормового кладбища тускло поблескивали в лучах предзакатного солнца островки дюн, а по другую шатры казачьего корпуса. Мы не можем жертвовать двумя Пусть останется один. У нас и так мало воинов, — обронил Георг. — Их всегда мало, — резко ответил Серко. — Но останется действительно один. — Кого предпочитаешь? — обратился к сотнику. — Гончука. — Гончука? Не Вараксу? Варакса только недавно пристал к казачьему братству. В бою он, конечно, храбр, однако хитрости казачьей в нем еще нет, выносливости тем более. — Значит, Гончук. — Гончук. Сырко прекрасно знал обоих, но именно поэтому выбирать было трудно. Оказывается, бросать в погибельный бой тысячу казаков значительно легче, чем послать на невидимую для него полковника смерть одного единственного. Странно подумал Сырко, что я открыл это для себя только сейчас. Но Гончук отличный бомбардир, вновь вмешался Геур. Уж пушкарей-то должны беречь в любой армии. Он прав, кивнул в сторону князя Серко. Гончук, бомбардир, пушкарь. Сколько можно выбирать лобного терпения у сотника Гурана? Раз священник желает идти на смерть, пусть идёт. Если только к утру он не убоится одного из множества выдуманных церковной братией грехов на страхе людском замешанных. А кто у нас здесь священник? Удивлённо уставился Серко на сотника. Понятно кто. Десятник Воракса, он же отец Григорий, неужели он действительно был священником? Что ж он до сих пор скрывал это? Так ведь понимал, что вы по статье священника во Франции его не взяли бы. Здесь нужны сабли, а не церковные кресты. Да и не желает он больше оставаться в священниках, предпочитает окончательно казачиться. Мне, как своему сотнику, он признался в этом сразу же. Но пред остальными казак исповедуется, когда только душа велит. Видно, душа отца Григория этого пока что не желает, поскольку не так опасается грехов, как насмешек. — Странно, — задумчиво проговорил Геур. В свое время я знавал одного отца Григория, явно метавшегося когда-то между мечом и посохом. Неужели он все-таки оказался в корпусе наемников?» широко оглянулся на князя и пожал плечами. Много здесь всякого люда. В казаки человек приходит как в монастырь, отрекаясь от всего мерзкого, блудного, здесь он предстаёт очищенным от прошлого, как после страшного суда, новый человек под новым именем.